верно, я не такое уж важное событие. И все же будь я на месте Беатрис, и имея я единственного брата, и брат этот женился бы, неужели я бы ничего не сказала о своем впечатлении? Не написала бы хоть пару слов? Другое дело, если бы мне не понравилась его жена, или я сочла бы, что она ему не пара, тогда, конечно, не о чем и говорить. Но ведь Беатрис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 Максим поднял глаза от газеты. «Да, Фрис, в чем дело?» — сказал он удивленно. «Деревянное лицо Фриса было серьезным, губы крепко сжаты. Я сразу подумала, что у него умерла жена». «Я насчет Роберта, сэр. Между ним и миссис Денверс произошла небольшая ссора. Роберт очень расстроен». «О, Боже!» — сказал Максим и скривил лицо. «Я наклонилась» и принялась гладить Джеспера, испытанный, не изменявший мне способ скрыть свое замешательство. «Да, сэр, миссис Денверс обвинила Роберта в том, что он потихоньку унес ценную безделушку из кабинета».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 Перестав гладить Джеспера, мое лицо горело огнем. «Милый», — проговорила я, — «я хотела сказать тебе раньше, но... Но я забыла, это я разбила Купидона, когда была вчера в кабинете». «Ты? Почему же, черт побери, ты не обмолвилась об этом и словом, когда Фриз был здесь?» «Не знаю, мне не хотелось, я боялась, что он сочтет меня дурой». «Ну, теперь он тем более будет так считать». Придется тебе объяснить все ему и миссис Денверс. — О нет, Максим, пожалуйста, скажи им сам. Позволь мне пойти к себе. — Ты прям ведешь себя как дурочка. Можно подумать, что ты их боишься. — А я и боюсь их. Ну, не то чтобы боюсь, но... Дверь отворилась, и Фрис пропустил вперед миссис Денверс. Я тревожно взглянула на Максима. Он пожал плечами. Мое поведение и забавляло, и сердило его. «Произошло недоразумение, миссис Денверс. Оказывается, Купидон разбила сама миссис де Винтер и забыла сказать об этом», — произнес Максим. «Все глаза устремились ко мне. Я чувствовала себя как в детстве. На моих щеках все еще полыхал предательский румянец». — Мне так жаль, — сказала я, глядя на миссис Денверс.